Глава 48. Когда дым возле дверей рассеялся, в помещение ворвалась дюжина мужчин в балаклавах и с ружьями наперевес, выкрикивая приказы всем лечь. Ханна, которая и без того находилась на полу, осталась на месте, только осмотрелась по сторонам. Стелла стояла рядом с недоумением разглядывая собственные ладони, будто впервые их видела. Скорее двое штурмовиков заставили её растянуться на бетоне. Не трогайте её, закричала Ханна. Спустя мгновение её грубо перевернули, печатая лицом в пол, заломили руки за спину и сковали запястья. Эй, полегче. Предыдущий опыт Ханны с наручниками ограничивался недавним арестом и тем случаем, когда она попыталась внести разнообразие в семейную жизнь на день рождения бывшего мужа. Последний инцидент оказался даже более унизительным, чем первый. причём для обоих участников эксперимента. В общем, Ханну вряд ли можно было отнести к экспертам в данном вопросе, но даже на её взгляд, надетые сейчас наручники отличались от обычных: тяжелее, толще и почему-то холоднее. На ум приходило слово кандалы, но даже оно не соответствовало ощущению оков. Они казались не простыми металлическими браслетами, Ханна покрутила головой и заметила неподалёку скрученных тем же образом Бенкрофта, Маретти, бессознательного Стерджуса и лежащую рядом Стеллу. Тут же ощутив приступ раскаяния за то, как они поступили с напуганной девочкой. Идея принадлежала Винсенту, но помощница редактора её подхватила, вспомнив рассказ Грейс о том, что всплески силы её подопечной всегда проистекали от потери самоконтроля. Стелла "Стелла", громким шёпотом окликнула Ханна и сумела привлечь внимание зеленоволосой девушки. Хотя та выглядела растерянной, точно лишь сейчас осознала, где находится. "С Грейс всё в порядке. Прости, что пришлось обмануть. Она жива, слышишь?" Стелла обессиленно закрыла глаза. До того, как Ханна смогла сказать что-то ещё, между ними повалили на пол невообразимо высокого мужчину. по имени Александр. Это ошибка. Я один из попытался возмутить он, но тут же замолчал, как только заметил вошедшую невысокую женщину. Штурмовики почтительно расступились перед ней, освобождая путь. Ханне потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить блондинку, которую в последний раз видела мельком в полицейском участке. Тогда доктор Картер объявила, что задержанная свободна, произведя впечатление не естественно жизнерадостной особы. Похоже, именно поэтому затуманенному после бессонной ночи и полного событий дня сознанию Ханны оказалось так сложно узнать адвоката в этой женщине, окружённой отрядом вооружённых бойцов в тёмных масках. Нереальность картинки придавали двое рыжеволосых мальчиков лет 12, похожих близнецов, которые следовали от доктора Картера по бокам с вытянутыми руками и напряжённым выражением на юных лицах. Итак, поинтересовалась блондинка у ближайшего к ней штормовика. Задержение произведено мной. Замечательно, можете пока расслабиться, мальчики, прошептала доктор Картер. Близнецы с облегчением уронили руки. Один из детей пошатнулся и едва не упал. Отлично поработали умнички мои. Мамочка вами очень гордится. Теперь бегите и подождите меня в машине. Тина Рядом тут же возникла женщина солидного вида, схватила обоих мальчиков за руки и увела их. Блондинка повысила голос и не оборачиваясь крикнула им вслед: "Не позволяйте им играть с радио". Затем она обратила внимание на распростёртые фигуры на полу. Честно, после того, как пришлось генерировать поглощающее поле такого размера, они всю неделю будут восстанавливать силы и ворчать на меня. Придётся пойти на уступки и сводить детей в их любимое кафе. Может, я просто начал было Моретти. Нет, перебил его доктор Картер. Слегка взмахнул рукой, и Каратишка лишился голоса, лишь беззвучно открывая рот. Если позволите, попытался вмешаться Ксандер. Нет, не позволю, смерив его задумчивым взглядом, сказала блондинка. Но как отметила про себя Ханна, не заставила онеметь собеседника. Мы обсудим действия как ваши, Так и вашего анонимателя позднее. Сейчас же у нас есть гости. Александр скривился, как человек, который предвидел, что грядущий разговор будет очень, очень неприятным. Вот-вот, встрял Бенкрофт. И хочу добавить, что доктор Картер представляет наши интересы. Не уверен насчёт остальных, но лично я намерен подать на вас в суд за моральный ущерб. Ах, милый Винни, адвокат хихикнула. по крайней мере так предположила Ханна, потому что звук скорее напоминал писк придушенного хомячка. Как всегда обаятельный. Затем блондинка указала на него, на его помощницу и на Стерджесса. Его, её и вон того убрать. Две пары рук подхватили Ханну под локти и деловито вздернули на ноги. Спустя пару секунд кандалы тоже сняли. Она осталась стоять рядом с Бенкрофтом, потирая запястья. С инспектором такой номер, однако, не прошёл. Двум штурмовикам потребовалось придерживать его тело, чтобы оно не свалилось обратно. "Да что ж вас?" со вздохом покачала головой доктор Картер. "Он же без сознания, идиоты. Вынесите его наружу, приведите в себя и дайте горячего чая". Повинуясь приказу, бойцы в масках потащили Стерджесса прочь из помещения. Нужно доставить его в больницу, предложила Ханна. Ого, дорогуша, поверь, это последнее место, где желал бы оказаться наш доблестный инспектор, впервые обратив на неё внимание, весело заверила адвокат. Та штука у него в голове, ну, ты сама видела, женщина согнула руку в локте и изобразила вращающийся на стебельке глаз. Так вот, она убьёт носителя, под которым я подразумеваю Томас Терджеса, если заподозрит опасность для себя. Ханна попыталась уложить в голове новую информацию, но просто не сумела переварить такое сразу, поэтому решила отложить пока эти ужасные сведения в дальний уголок сознания и только кивнула. Ясно. Спасибо вам большое. Пожалуйста, доктор Картер одарила собеседницу снисходительной улыбкой и снова обернулась к Бэнкрофту. Винни, если ты снова захочешь со мной повидаться, Есть и более лёгкие способы. Мой номер телефона тебе известен? Да, теперь-то я уж точно его не забуду. Надо же. Никогда бы не подумала, что ты из тех парней, которые боятся сильных женщин. Вовсе нет, дело не в этом, возразил Бенкрофт. Просто мне кажется, у нас ничего не выйдет. Я редактор газеты, тогда как ты работаешь на секретную организацию, чья цель править миром в своих корыстных интересах. Да ладно тебе, игриво хихикнула блондинка. Что мне мешает совмещать две профессии и быть твоим адвокатом? Оказание бесплатной юридической помощи очищает душу. Возможно, но я не вполне уверен, что у тебя она есть. Кроме того, Бенкрофт выудил откуда-то сигарету и принялся хлопать себя по карманам в поисках зажигалки. У нас имеется для суда отличное дело. на тему незаконного лишения свободы. Но вряд ли у тебя получится его представлять из-за конфликта интересов, ведь ты сама являешься главарём этого маленького фашистского клуба. Милый мой Винни, насмешливо надула губки доктор Картер. Неужели ты обиделся, что я совсем немножко, самой капельку тебя обманула? Конечно же нет, отмахнулся Бенкрофт. Я всегда исхожу из предположения, что все слова Из уст адвоката является заведомой ложью. Хотя уверен ты действовал исключительно в моих интересах. Возможно, тебе сейчас так не кажется, но так и было. Ни у кого случайно нет? спросил Бенкрофт после безуспешных поисков зажигалки и огляделся по сторонам. Доктор Картер щёлкнул пальцами, и кончик сигареты загорелся сам собой. Редактор с довольным видом затянулся. Выдохнул клуб дыма и с благодарностью посмотрел на собеседницу. Знаешь, на меня за последние пару дней обрушился целый град этих маленьких трюков. Но впервые один из фокусов оказался действительно полезным. Как доктор, не могу не подчеркнуть, что курение ведёт к преждевременной гибели. Серьёзно, фыркнул Бенкрофт, вытаскивая из орта сигарету и внимательно её разглядывая. Из уст женщины, которая подсаживает глаза подобных паразитов в головы людей, это предсказание звучит особенно зловеще. Отличная наблюдательность, театральным жестом похлопала блондинка. На самом деле, я пришёл к такому выводу на томе основании, что ваша спасательная бригада явилась уж вовремя, поэтому предположил, что именно ты приказала подсадить ту чёртову штуку доблестному констеблю плоду. И наверняка уже давно. Детектив-инспектор Стердж слишком честен и усерден, чтобы оставлять его работу без внимания. Именно так я и понял. Вам повезло, что вы следили за ним, иначе не сумели бы обнаружить ублюдочного психоятки самостоятельно. Уверенно, рано или поздно мы бы справились и без посторонней помощи, заявила доктор Картер, но Ханна заметила, что в её глазах промелькнуло раздражение. Да неужели? язвительно протянул Бенкрофт. До сих пор ваша шайка предпочитала скрывать последствия действий извращенцев, чем ловить их самих. Не хочу придираться к выбранному времени вмешательства, но похоже, мы прервали процесс на самом интересном месте. Наслаждайся победой, пока в состоянии, дорогой Винни, ведь утром ты об этом даже не вспомнишь. Рекомендую подумать ещё раз. Мы с подчинёнными являемся сотрудниками газеты Странные времена. а потому находимся под защитой в соответствии с условиями соглашения. Ага, задумчиво кивнула доктор Картер. Вижу, миссис Ханнани славным визит. Да, между нами состоялась весьма занимательная беседа, которая многое прояснила. В самом деле, прокомментировала блондинка. Что ж, однажды нам тоже не помешает провести просветительскую беседу. Она повернулась к ближайшему штурмовику и объявила: Эти двое могут идти. Эти трое, поправил её Бенкрофт, указывая на Стеллу. А к ней у нас ещё имеются вопросы, покачала головой доктор Картер. Как бы там ни было, она является моей подчинённой и сотрудником газеты, и поэтому тоже защищена. Учитывая произошедшее сегодня, я предполагал, что ваша банда постарается придерживаться соглашения неукоснительно. У девочки нет нужных документов. "О, не переживай, я буду счастлив задокументировать все сегодняшние события до самой последней детали", заверил Бенкрофт, включая Стеллу. "Не думаю, что это так необходимо", сдержанно сказала адвокат. "Ну, всё зависит от ситуации. Ты меня понимаешь?" "Ладно", сдалась доктор Картер, смерив суровым взглядом сначала Бенкрофта, а затем Стеллу. "Девчонка тоже может идти". Двое штурмовиков тут же подскочили и освободили её. А ещё вмешалась Ханна. Полиция должна вернуть всё наше оборудование и восстановить на службе детектива-инспектора Стерджесса. Я не могу диктовать условия главе участка, поморщилась адвокат. Конечно же, можешь, невесело усмехнулся Бенкрофт. Ну хорошо, закатила глаза блондинка. Договорились. Включай моё ружьё, тут же потребовал он. Без проблем, почему бы и нет? А ещё нужно освободить тех двоих, смущённо добавила Ханна. "Что?" нахмурилась доктор Картер и оглянулась через плечо на распятых пленников. "А, эти? Ага, пускай." Она взмахнула рукой, и те повалились на пол, после чего принялись сдирать кожаные кляпы и хватать ртом в воздух, будто только что вынырнули из бушующих волн. "Готово." Ханна поспешила на помощь несчастным, Стелла следовала по пятам. Чёртовы ублюдки-основатели, шипеляве выплюнул мужчина и потёр подбородок. Я всё слышала, воскликнула доктор Картер, и её голос разнёсся по всему складу. Вы хорошо себя чувствуете? озабоченно поинтересовалась Ханна. Мы живы, скажем так, отозвалась женщина в ночной рубашке, растирая затекшие ноги. Конечно, кивнула покрасневшая девушка, ругая себя за дурацкий вопрос. Двое штурмовиков приблизились и попытались поднять освобождённых пленных. Не смейте ко мне прикасаться, прошептала женщина. Мне ничего не нужно от таких, как вы. Когда бойцы в масках отошли, она уже тише обратилась к Стелле. А вот от тебя, милая, помощь бы очень пригодилась. Кстати, меня зовут Вера. Так и внула и подала руку, а когда женщина чуть не упала, обхватила её за талию, чтобы поддержать. Ханна тем временем помогла мужчине встать и опереться на неё. "Приношу извинения за временные неудобства", весело махнула им с другого конца помещения доктор Картер. "Давайте выбираться отсюда", подковылял к ним Бенкрофт, снова используя костыль по назначению. "И на этом всё?" тихо уточнила Ханна. Пока все пятеро медленно направлялись к выходу. А что будет с Моретти, Ксандром и больным парнишкой? Она бросила взгляд на мальчика в инвалидной коляске, на которого надели наручники, несмотря на то, что он, похоже, не вполне осознавал происходящее. Правосудия мы не добьёмся, если ты об этом. Хотя голос Свера звучал утомлённо, в нём слышались гневные нотки. Какое бы преступление Моретти не совершил, Он не перестаёт быть основателем, а они не убивают своих. Жизнь для бессмертных священна. Его запрут где-нибудь до тех пор, пока не найдут применение талантам этого подонка. Дела остальных уладят между собой. Проведутся совещания совета, поспорят там и этим ограничатся. Какой кошмар возмутилась Ханна. После всего содеянного злоумышленники выйдут сухими из воды. Так уж устроены их странные сообщества, вздохнула Вера и похлопала Стеллу по руке, давая понять, что может держаться на ногах сама. Вся их группа остановилась возле выхода на улицу. Солнечные лучи весеннего дня казались ослепительными после полумрака склада. Однако кое-чего они всё же не учли. Женщина в ночной рубашке с неожиданным проворством обернулась и принялась рисовать в воздухе фигуры. Двое штурмовиков, которые сопровождали освобождённых, бросились к ним, но не успели помешать. Раздался скрежет металла, а затем послышался рёв оборотня. Ханна успела заметить молниеносно быстрый прыжок чудовища, после чего её повалил на пол Бенкрофт, закрывая собой от пуль. Раскатистый грохот автомата почти заглушил ужасный вой умирающего монстра. В суматохе шлепок какого-то предмета о стену из гофрированного металла возле Ханны остался незамеченным. Она сама в это время подняла голову и увидела, как оборотень задёргался от пронзавших его одна за другой пуль, а затем рухнул на пол, как подкошенный. Прекратить огонь! Слова доктора Картер гремели по складскому помещению на громкости, недоступной для человеческих голосовых связок, и эхом отражались от стен. Прекратить огонь! Монстр мёртв. Когда грохот стрельбы затих, Канна бросила взгляд туда, где яркий свет обрисовывал круг. В самом его центре лежало тело. "Выведите их отсюда", велела блондинка, посмотрев в сторону освобождённых. Её лицо исказилось от ярости. Немедленно штурмовики поспешили исполнить приказ, подхватили упавших людей под руки. И почти волоком потащили их к выходу. Что случилось, спросила Ханна. Словно ответ от самой вселенной, на полу прямо перед ними лежал предмет. Подойдя ближе, девушка поняла, что это было. Оторванная голова Чарли Маретти. "Уверен, на утро у него будет зверское похмелье с лёгким оттенком безумия", расхохотался Бенкрофт.